Глава 1.4. Оружие как фактор эволюции. Бог создал людей, а кость сделал их равными. Американская поговорка. С развитием материальной культуры, особенно с появлением более эффективного каменного, костяного и деревянного оружия в среднем палеолите, ситуация стала меняться. Во-первых, изменилось положение человека в природе. Из собирателей и легкой добычи для плодоядных животных он стал постепенно превращаться в универсальный многофункциональный организм, в том числе хищника. То есть с появлением эффективного оружия беспрецедентно качественно вырос уровень сытости и безопасности древнего человека, что привело к превышению рождаемости над естественной смертностью. С улучшением оружия человек уже не балансировал на грани выживания, а получил возможность глобальной экспансии лечение численности и расширение ареала обитания. Во-вторых, любой конфликт за место в стадной иерархии или за самки теперь мог стать вооружённым. Соответственно, нередко один из самцов в результате конфликта был убит, а второй покалечен. Так появление оружия создало два противоположно направленных процесса. С одной стороны, оно усиливало человека, а с другой ослабляло, увеличив смертность между особями. В-третьих, небольшая группа людей, отделившихся от стада, теперь имела реальные шансы выжить и разрастись. Таким образом, де-факто человек стал уже новым существом, новым биологическим видом, но еще со старым набором животных штатных инстинктов. Эволюционного времени на их полную замену просто не было, но мешались они довольно сильно. И вот тогда эволюция нашего вида пошла в направление устранения этого противоречия. Устранение это пошло несколькими путями. Первое. Стали выживать не столько самые агрессивные и сильные особи, они-то как раз в первую очередь и погибали в междоусобных конфликтах, сколько те, которые могли подавить действие инстинкта и заменить его расчеты, разуму. Например, не самый сильный, но расчетливо издержанный самец уже мог в случае слишком жестокого обращения с собой для виду продемонстрировать покорность. Уклониться от конфликта. Но выждав момент, во сне стук на сильного агрессивного обидчика ручным рубилом. Он мог занять его место вожака в иерархии. Или он мог украсть молодую самку, удрать из стада и стать основателем новой группы. В любом случае, его гены теперь были унаследованы потомством. Гены человека, который победил инстинктивную конфликтность с расчетом. Так возникла низкая примотивность особность человека вести себя вопреки инстинктам, планировать, организовывать действия, особенность использовать рассудок для включения и выключения инстинктов, натравливая инстинкты друг на друга, если быть точным, что в свою очередь ещё больше усилило обучаемость и абстрактное мышление. А это привело к дальнейшему совершенствованию орудий труда и оружия. Пошла цепная реакция. Человек начал свой всё ускоряющийся путь к цивилизации. Царство разума. Второе. Происходило закрепление тех элементов поведения особей внутри группы, которые соответствовали новым условиям. Делали группу более жизнеспособной во все возрастающей конкуренции с соседними группами, число которых увеличивалось. Выделим основные. Во-первых, так как конфликты между самцами из-за самок стали смертельными, то любая одинокая особь любого пола, стала являться источником нестабильности и смертельного риска в группе. Поэтому более жизнеспособными стали те группы, в которых наибольшее число особей было объединено в устойчивые пары. Стихийный сексуальный рынок стал крайне невыгоден группе. Выживали те группы, где было больше устойчивых пар и, соответственно, меньше конфликтов. Так и зародилось моногамия. Во-вторых, большей жизнеспособности Стали обладать те группы, в которых особи демонстрировали большую взаимопомощь и слаженность действий. Это помогало и на охоте, и на войне, и в хозяйственной деятельности. Так возникли очень слабые, пока, врожденные мораль и альтруизм, свойства человека, противоположные эгоизму, как вредному для сообщества в целом проявлению иерархического инстинкта и инстинкта самосохранения отдельной особи. С математической точки зрения – Если устойчивость пирамидальной иерархии тем больше, чем жёстче доминирование вожака, но появился ограничитель жёсткости доминирования оружие, уравнитель шансов. А чтобы пирамида не потеряла устойчивости и не развалилась, выход один уйти в область отрицательного значения. Так и произошло на практике. Альтруизм это ранговые амбиции и эгоизм со знаком минус. Проще говоря, сообщество людей стало держаться не только на страхе но и на понимание и на самопожертвование людей во имя общего блага. Наш первобытный предок становился все менее животным и все более социальным человеком, и это начало закрепляться во врожденных поведенческих программах. Повторимся, только начало, очень слабо и медленно. Таким образом, человеческое стадо постепенно стало превращаться в модернизированную форму человеческого общества – племя. И каждое отдельное племя было тем жизнеспособнее, чем сильнее были подавлены инстинкты, характерные для первобытного стада. Однако в эволюционного времени на полную замену эгоистических инстинктов стадного животного уровня альтернативными инстинктами и врождённой морали у нашего вида не было. Поэтому старые инстинкты, хоть и несколько ослабленные, продолжали и продолжают работать, переплетаясь и конфликтуя с рассудком и новообразованными парными и альтруистичным инстинктами. Подобто же естественный отбор между целыми социумами, так называемый групповой отбор, пошёл в новом направлении. Какой социум лучше нейтрализует животных инстинкты, тот и победитель. Так как в вооружённых иерархических конфликтах принимали участие только самцы, появилась врождённая мораль, альтруизм, И способность подавлять рассудоком действия животных инстинктов оказалась присущей преимущественно самцам. Для самок по-прежнему осталась характерная инстинктивная животной геистоическая мотивация поведения, так как её биологическому назначению она практически не противоречила. Глава 1.5. Первобытное племя. Функциональная структура. Структура иерархии. Структура межполовых отношений. Даже самые примитивные народы живут в условиях культуры отличной от первичной временном отношении такой же старой, как и наша, и также соответствующей более поздней, хотя и другой ступени развития. Зигмунд Фрейд. Теперь посмотрим внимательно на племя наших пращев верхнего палеолита. Говорим сразу, то древнее племя и племя современных дикарей где-нибудь в джунглях совершенно разные вещи по генотипу и по социальной организации. Не будем обманываться внешним сходством. Первобытное племя состояло практически из таких же людей, из которых состояло первобытное стадо. Оно было сырьём для последующей эволюции. Современное же племя результат этой самой эволюции длиной в десятки тысяч лет. Оно либо результат неспособности данного конкретного этноса к развитию, либо осколок разлившегося и вымодегрировавшего этноса. В любом случае, современные племена это тупиковые варианты эволюции, своеобразная помойка человеческих сообществ. Итак, перед нами первобытное племя. Мужчины ходили на охоту, снабжали женщины и детей мясом, защищали их от хищников и врагов. Женщины и старики оставались работать в пещере, в стойбище. Они занимались собирательством неподалёку. Возле них росли дети, впитывая информацию о жизни из пересудов болтливых женщин и воспоминаний словохотливых стариков. То есть биологическая единица имела чёткую внутреннюю функциональную, а следовательно, организационную структуру. Разберём функции и тактики технические характеристики каждого элемента этой структуры. Самцы дали по тех, что В тех случаях, когда не нужно будет акцентировать внимание на биологической природе взаимоотношений людей, также будем называть их более привычным термином мужчины. Они осуществляли внешние, наиболее опасные и сложные функции: охота, разведка, оборона, а также самое важное добыча сырья, производство предметов материальной культуры, изобретательство и совершенствование технологий. Для всего этого необходима большая физическая сила, смелость, ловкость, любопытство, способность к обучению, слаженность действий в группе, способность жертвовать собой ради интересов племени. А этому ле мужчинам обычно характерны такие особенности поведения, как дружба, взаимопомощь, склонность руководствоваться не только собственной выгодой, но и интересами соратников и племени в целом, способность к планированию действий в том числе на очень отдалённую перспективу, и способность действовать в экстремальных ситуациях. Но самое главное, что отличает мужчин от женщин это мощный развитый мозг стратега, разведчика, изобретателя и творца. Мозг человеческого самца в среднем не только значительно тяжелее, чем у самки, он ещё имеет несколько раз более крупные ассоциативные центры, те места, которыми мозг думает. По сути, Мужчины выполняли буферную функцию между репродуктивной частью племени, женщиной и дети, и агрессивной окружающей средой. Являлись расходной частью человеческого социума и рабочим материалом эволюционных экспериментов естественного отбора. Разумеется, выживали и давали потомство лишь самые сильные и жизнеспособные мужчины. Без мужчин в окружении дикой природы племени выжить было совершенно невозможно. Поэтому рождение мальчика, будущего охотника и воина, считалось очень большой удачей. Чем больше воинов и охотников, тем сильнее племя. Верхушку иерархии самцов можно также частично отнести к репродуктивной части племени. Дети, человеческие детёныши, с ними всё ясно. Их функция выжить и учиться. Поэтому они держались на подхвате среди женщин и стариков и наматывали на уши все их пересуды и рассказы. Специального воспитания дети не требовали, так как их врожденные инстинктивные программы соответствовали их образу жизни. А обучались они автоматически, слушая разговоры взрослых, наблюдая за их действиями и включаясь по мере взросления в жизнь племени. Точно так же не проходят специального обучения дети диких племен в изолированных уголках нашей планеты. Старики. С угасанием репродуктивной функции, а с ней и гормонального фона, люди становятся спокойнее, мудрее и словоохотливее. Любят учить молодежь жизни и вспоминать вслух о своей молодости. То есть старики играли роль в местилище опыта племени, его информационно обучающего центра. Поэтому стариков полагалось уважать и слушаться. И при новом уровне сытости и безопасности Племя уже могло себе позволить содержать выживших стариков. И более того, вместилище жизненного опыта предыдущего поколения добавляло конкурентоспособности племени, делая его сильнее. Самки, женщины. Основная функция репродуктивная, размножение. Для того, чтобы её осуществить, зачать, выносить, выкормить и вырастить ребёнка до относительно самостоятельного состояния, Женщине нужно несколько лет. То есть женщина являлась очень ценной репродуктивной частью племени. Поэтому она помещалась в самую безопасную, сытую и уютную часть места обитателя человека. Пещера, дом, хижина, рядом с очагом и пищей. Поэтому женщина всегда охранялась мужчинами и была ценной военной добычей. Впрочем, при недостатке обеспечивающих и охраняющих племя мужчин, Женщина тут же теряла свою ценность. В ряде случаев в социум даже избавлялся от излишнего поголовья женщин, как лишних ртов. Делалось это путем убийства новорожденных девочек, захоронения женщин вместе с умершими мужьями и прочими варварскими с точки зрения современного человека способами. Поэтому, кстати, для нашего вида, в ряду с общеизвестным биологическим принципом незаменимости самки, Корректно говорить о принципе незаменимости самца. Женщина также несет и функцию дублирующего информационно-обучающего центра. Старики не жизнеспособны, их может и не стать. Кто тогда будет учить детей? Это одна из причин женской болтливости. Биологическая и социальная функция женщины во что бы то ни стало выжить самой и по возможности сохранить потомство, хоть как-то его обучив. Для максимальной выживаемости и воспроизводства женщинам, разумеется, были нужны совершенно иные качества, чем мужчинам для охоты и рыбалки. А именно, максимальная приспособляемость к изменениям в жизни и способность всячески избегать опасности. То есть забота прежде всего о себе. А это значит эгоизм, эгоцентризм, хитрость, изворотливость, консерватизм, трусость. Нужно руководствоваться нужными текущего момента, жить сегодняшним днём склонность к моральным критериям поведения и приверженность убеждениям верность напротив вредны для женщины ведь если женщина станет военной добычей она должна будет приспособиться и продолжить род победителя как более сильного и генетически перспективного такова биологическая целесообразность женщина тогда будет должна полюбить победителя принять его обычаи и поверить в его богов. Причем лучше искренне. Моральные принципы, обычаи, традиции и мужчины из прежней жизни должны быть как можно скорее забыты. И еще очень важное качество требуется женщине, чтобы выжить и воспитать потомство. Она должна обладать способностью заставить мужчину, то есть более умное, сильное и самостоятельное существо, чем она, обеспечивать себя и потомство. А при необходимости Оно должно суметь поставить его между собой и опасностью, спрятаться за его широкую спину. То есть попросту женщина должна уметь управлять мужчиной. И всеми этими качествами женщины обладают в полной мере. Мозг человеческой самки в среднем значительно меньше, чем мозг самца и обладает маленькими ассоциативными центрами. Умных женщин поэтому почти не бывает. Бывают лишь такие, которые обладают неплохой памятью, и лучше других умеют имитировать ум. Поэтому, например, в современной науке женщина может работать только потому, что мужчина построил здание лаборатории, изобрел и построил для лаборатории оборудование, предварительно добыв и переработав для этого все сырье, придумал теории и алгоритмы, по которым может работать даже женщина. То есть женщина в науке, по сути, ничем не отличается от циркового медведя. То, что медведь катается на велосипеде по арене, говорит не об уме медведя, а об уме дрессировщика, изобретателя велосипеда. И именно слабости женского мозга причина разделения чемпионатов по шахматам на мужские и женские. Важна также является разница между восприятием мужчины и женщины. Женщина приспособленка, и она высоко примативна. Поэтому она видит реальную картинку мира не глубоко без сложных причинно-следственных связей. Мужчина же обладает мозгом охотника, воина и творца, предназначенным для поиска внутренней логики поведения врага, дичи и логики строения мира. Поэтому мужчина выставит моделями, логическими схемами, и если ему внушить при воспитании некую модель мира, то он будет ее придерживаться. Поэтому именно среди мужчин чаще встречаются религиозные фанатики, и ярые приверженцы разных идеологий. Женщины же, напротив, к религии, вере, моральным и нравственным нормам и прочим схемам относятся как к психийному бедствию, к которому нужно приспособиться, если выгодно. Они не верят ни в Бога, ни в мораль, ни в идеологию, а лишь с какой-то целью имитируют приверженность. В такой особенности мужского мировосприятия и сила мужчин, и их слабость. Если мужчине внушить адекватную модель миропонимания, то он, видя глубокие причинно-следственные связи, практически непобедим с его мощным мозгом. Но если при воспитании ему внушить ложную модель миропонимания, то он, пытаясь жить согласно ложной модели, становится неадекватен и легко манипулируем. В этом, кстати, заключается одна из причин современного матриархата. Мужчины объективно слабы так как воспитаны в иллюзорных представлениях об окружающем мире и отношениях с женщинами. Поэтому женщины, видя реальную картинку мира, видят слепоту и неадекватность мужчин, а значит и не могут мужчину уважать и любить, только манипулировать ими и использовать их. И только мужчин с ограниченными умственными способностями, тупые, видят мир подобно женщинам. Поэтому момент крушения цивилизации Когда старые модели не работают, а нецивилизованное животное поведение оказывается наиболее выигрышным, женщины и подонки приспосабливаются быстрее и выигрывают по сравнению с дезориентированными мужчинами-умниками и середнячками, зависшими на попытках уложить меняющуюся картинку мира в старую модель. Это, например, хорошо было видно в 90-е годы в России. С особенностями разных элементов сообщества наших пращуров Мы вообще в общих чертах разобрались. Забудем пока о стариках и детях. Нас здесь интересуют прежде всего женщины в контексте ЮЗМ в отношении с мужчинами. Итак, перед нами две разновидности совершенно различных существ, совершенно разными функциями, а следовательно, разными физиологией и поведением. И прежде всего с разным врождённым инстинктивным поведением. Не надо обманываться некоторым внешним сходством. Тем что женщина тоже умеет разговаривать и тем, что оба они называются людьми. Между человеческим самцом и самцом льва гораздо больше сходства, чем между мужчиной и женщиной. А теперь, мой дорогой читатель, поглядим, как же взаимодействуют друг с другом эти элементы нашего первобытного племени: мужщина и женщина. Для начала решим основной вопрос вопрос власти. Кто, кем и каким способом в племени управляет? Далее мы будем упоминать также термин «доминирует». Этот термин нам встретится еще очень много раз. Доминирующим, высшим, существом является то существо, которое управляет другим, низшим существом. Методы доминирования могут быть как физические, так и психологические. Например, дрессировщик использует для управления поведением животного как метод НТА, так и метод поощрения пищей, лаской, похвалой. Целью же управления является приобретение дрессировщиком материальных благ для обеспечения собственной жизнедеятельности, ну и жизнедеятельности животного, пока оно выполняет свои функции. Дрессировщик является высшим, доминирующим существом, а животное – низшим. Те же отношения существуют в системе босс-рабочий, крестьянин-корова и т.п. Посмотрим еще раз на рисунок 5. Здесь все устроено предельно просто и рационально. Женщины с детьми находятся в безопасном месте, за состоящим из мужчин буфером, в уютной пещере, рядом с огнем и запасом пищи. В области их компетенции и доминирования – жилище, потомство и отношения с мужчинами. То есть, если нужны шкуры для одежды или пищи, то они сообщают об этом мужчинам. А мужчины знают, что если они не обеспечат женщин, то те не будут ласковы, а наоборот, будут их пилить. То есть мужчины лишатся психологического комфорта в жилище и качественного секса. Кроме того, пострадают дети. Поэтому мужчины в какой-то степени подчиняются женщинам в области их компетенции и обеспечивают нужды репродуктивного ядра. Таким образом, женщины успешно осуществляют доминирование в области своей компетенции. Это для доминирования, психологическое и сексуальное воздействие. Область компетенции и доминирования мужчин – буферная зона между жилищем и окружающей средой. Они занимаются отношениями сообщества с окружающим миром. То есть в случае опасности они дают команду женщинам бежать и прятаться. А в случае недостатка дичи на охотничьем участке забирать детей и переходить на другой участок. А женщины точно знают и боятся, что если они не подчинятся, то мужчины рассердятся и поколотят. Кроме того, придёт беда, враги, голод, холод, хищники, и они вместе с детьми погибнут. А этому женщина подчиняется мужчинам в области их компетенции. Кроме того, женщина знает, что если мужчины не будут отдыхать, то они не смогут принести много добычи или погибнут а следом погибнут женщины и дети. Поэтому женщины очень боятся потерять мужчин, стараются быть с ними ласковы и сделать пещеру удобным местом отдыха и удовольствий, сделать пищу мужчин вкуснее, а отдых полноценнее. Таким образом, мужчины также успешно осуществляют доминирование в области своей компетенции. Методы доминирования – физический и психологический, страх. Но основной фактор – Сдерживающая распространение доминирования мужчин на область доминирования женщин Инстинктивна концентрация его внимания на внешнем мире Направленная из действий вовне сообщества Мир восприятия мужчины делится на две противоположные части Тыл и фронт Где фронт – это окружающая среда Которую нужно покорять, изменять, отвоевывать в нее ресурсы Это там, где чужие А тыл – это жилище где можно отлежаться и залезать рано с женщинами и детьми, которым приносятся и отдаются добычи. Где его ждут и психологически поддерживают. Где ему хорошо. Где свои. И этим тылом нужно управлять, если тыло угрожает опасность. Мужчина без тыла более уязвим, так как не может полноценно восстановить силы. А также ему нет смысла отвоевывать у внешнего мира ресурсы, если эти ресурсы некому использовать. Основной фактор, удерживающий распространение доминирования женщин на область доминирования мужчин инстинкт самосохранения. Попросту страх перед окружающей средой. Женщина должна выжить любой ценой и сохранить по возможности детей. Это её основная задача. Поэтому она не имеет права рисковать, вступая в борьбу с окружающей средой, если есть мужчина. Наоборот, она обязана испугаться и убежать. Поэтому женщины боятся инстинктивно всего на свете, даже абсолютно безобидных мышей, жуков и лягушек. Если женщина излишне интенсивно и жёстко доминирует, то есть требует от мужчины слишком много, оказывает на него излишнее психологическое давление, отказывает в сексе, он может уйти. Она останется наедине с трудностями и опасностями, которых так боится. Инстинктивный постоянный страх перед окружающей средой и страх остаться без мужчины это эмоциональный фон жизни любой женщины, в том числе и современной. И это основной регулятор жизнедеятельности древнего племени. Если жизнь тяжелая и опасна, например, во время войны или миграции, то женщина боится, а мужчины доминируют. Если случился краткий период изобилия и благополучия, то в интересах вида сделать упор на размножение. Тогда женщины перестают бояться и заставляют мужчин интенсивно обеспечивать себя и детей. Мир восприятия женщины делится на две части. Мое гнездо и все остальное. Мужчина априори является частью всего остального, но может быть использован в качестве буфера между моим гнездом и всем остальным. Для зачатия потомства, защиты и снабжения. Но при этом... Он вовсе не обязательно является элементом части мира «моё гнездо». Попросту говоря, в естественном сообществе людей каждый пол делает своё дело и не лезет в чужое, и очень сильно нуждается в партнёрстве с противоположным полом. Подобная естественная схема массово сохранилась и в наше время в случаях, когда семья является производной единицей в условиях достаточно тяжёлого труда, например, крестьянская семья. Мужчина работает в поле и занимается снабжением. Женщина дома в тепле и комфорте занимается более лёгкой работой половым обеспечением мужчины и выращиванием детей. Классическая сцена в исторических фильмах, когда мужик приходит домой, а баба подаёт ему на стол, которую городские сниженные феминистки пытаются трактовать как кухонное рабство, имеет на самом деле совершенно иной смысл. Мужику нужно отдышаться, и подкрепиться, прежде чем снова идти пахать. Но я просто часть технологий сельскохозяйственного производства, обеспечения максимальной эффективности производственной единицы. Автор знает, что пишет, так как много лет занимался сельскохозяйственным бизнесом. Мужчине не придёт в голову доминировать в доме, если функция его кормления и отдыха выполняется. Женщина также не будет смешиваться в дела мужчины если семья нормально снабжается, и не будет чрезмерно давить на него, так как возникнет угроза голода, если он уйдет к другой женщине, и обеспечение семьи прекратится. Такая пара – это сбалансированная устойчивая система. И еще, заострим внимание на одном важном моменте. Представьте себя на месте Творца. Господь, Бог, Мать, Природа, все равно как назвать. Вам нужно сделать так – чтобы более умные, сильные и активные существа обслуживали и защищали более слабых и трусливых. Как вы это организуете? Решение очевидно. Нужно сделать так, чтобы сильное и умное существо не могло обойтись без слабого. И еще, желательно, чтобы сильное и умное существо не очень-то понимало ни методов, ни целей слабого существа. То есть было не способно воспринимать его адекватно. И именно так и сделано. Женщина для мужчины – загадка. И мужчина привязан к женщине сексом. И не только физиологически, через необходимость снятия сексуального напряжения, но и психологически, через инстинкт сексуальной востребованности. Это когда вроде бы все хорошо, но вдруг нападает беспричинная тоска, и мужчина идет искать любовь. Но не чувствует мужчина себя полноценным без женщины и ничего с этим не может сделать. На самом деле, конечно, все сложнее и разнообразнее, и мы позже все механизмы подчинения разберем подробно. Но привязка к сексу – основная. Человек разумный – не единственный биологический вид в животном мире, самцы которого привязаны к самкам с сексом, и вынуждены его добиваться путем ухаживания и кормления самки. Но есть важные отличия. У большинства других видов животных Это явление эпизодическое, и бывает только в краткий период брачных игр. Биологи называют его инверсия доминирования в период спаривания. То есть обычно в время доминируют самцы, как более сильные, могут и пищу у самки отобрать. А в период спаривания всё наоборот доминируют самки, а самцы их кормят и ублажают в надежде на секс. Так вот, у нашего вида есть принципиальное отличие от большинства других животных видов. Период спаривания длится почти всю жизнь взрослой особи. Вот и получается, у нас самки возможность доминировать в жизни над самцами, начиная с подросткового возраста. Видели вы, чтобы мужчина отнял у женщину пищу? Нет. Он и угощает туженном в ресторане в надежде получить вожделенную порцию секса или обеспечить всю жизнь за регулярный секс. Привязка с сексом, конечно, не односторонняя. Женщина также испытывает удовольствие от секса, но эта сексуальная привязка иная, так как служит биологической целью выбора и удержания генетически перспективного осеменителя. Поэтому и желание, и удовольствие женщины будет преимущественно зависеть от того, счел ее самочный инстинкт данного конкретного самца генетически перспективным. Таким образом, кто над кем доминирует, нашего биологического вида зависит не только от места в иерархии, но и от многих обстоятельств. В частности, от того, в чьей области компетенции происходят действия. В условиях безопасности и благополучия чаще доминирует самка. В условиях опасности и борьбы за выживание – самец. При изменении обстоятельств происходит инверсия доминирования. Его при возникновении опасности самка, движимая страхом, вступает руководство самцу и прячется за его широкую спину. Его при наступлении более благоприятных условий управляет им, направляя его действия в интересах обеспечения себя и потомства. Поэтому, чем воинственнее народ или чем труднее жизнь в своём обществе, тем больше там доминируют мужчины. И наоборот, чем сытнее и благополучнее жизнь, тем больше доминируют женщины. Итак, По вида человек разумный в условиях отсутствия внешней угрозы самки могут занимать доминирующее положение в паре. При наличии внешней угрозы баланс доминирования смещается в сторону самцов. Переход от доминирования из рук в руки, инверсии доминирования происходит под действием инстинктивных механизмов, как реакция на изменения внешних условий. Время шло. Человек совершенствовал оружие, орудия и накапливал не свойственные животным навыки. Выдержка, расчетливость и социальность становились все нужнее для выживания, так как способствовали увеличению племени. Теперь выживали те племена, в составе которых было меньше внутренних конфликтов, больше стабильных пар и социально ориентированных особей. Новые признаки закреплялись групповым отбором, а значит состав племени становился все более разнороден. Что неизбежно вело к изменению структуры и иерархии. Теперь, благодаря снижению конфликтности, иерархия становится менее жёсткой. Кроме того, теперь среди мужчин были не только высокоранговые и низкоранговые, но и высокопримативные и низкопримативные. Люди, главным образом мужчины, развивая способность противостоять животным инстинктам, например, держивать агрессию, стали отличаться друг от друга по этому признаку. Мы далее будем вслед за Анатолием Протопоповым называть особей, не способных противостоять инстинктивным мотивациям, высокопримативными, способных низкопримативными. Так как эти признаки важны для понимания читателями дальнейшего повествования, остановимся на них подробнее. Признаки высокого ранга по Протопопову. Высокая самооценка. Склонность невысоко оценивать окружающих. Вера в свою непогрешимость, отсутствие сомнений. Решительная забота о своём комфорте, здоровье и безопасности. Оптимизм, уверенность в завтрашнем дне. Усливость, самодовольство. Склонность принимать решения быстро, без долгого обдумывания. Способность действовать, не взирая на мнения и проблемы окружающих а социальность, нерефлексивность, высокий порог осознания своей вины, болезненное восприятие критики, трудности с самокритикой, решительность, предприимчивость, инициативность, настойчивость, большие профессиональные, социальные и имущественные амбиции, организаторские способности, открытость, беззастенчивость экстраверсия, упрямство, навязчивость, конфликтная инициативность, агоизм, конфликтная устойчивость, сексуальная успешность. Признаки низкого ранга по Протапопову. Низкая самооценка, склонность к формированию комплекса неполноценности, способность мириться с неудобствами, дискомфортом и небезопасными условиями жизни склонность к пессимизму и депрессии, неуверенность в завтрашнем дне, нерешительность, долгие раздумья перед принятием решений, зависимость от мнения окружающих, боязнь обидеть кого-либо, рефлексивность, низкий порог осознания своей вины, стыдливость, чувство виноватости возникает по малейшему поводу, готовность удовлетворяться существующим положением дел конформизм, отсутствие больших карьерных и имущественных амбиций, низкие организаторские способности, альтруизм, самопожертвенность, самокритичность, склонность преклоняться перед авторитетами, верить им, религиозность, скрытность, интроверсия, застенчивость, уступчивость, скромность, робость, законопослушность, Обидчивость и щепетильность, сексуальная неуспешность. Признаки высокой примативности. Агрессивность, тупость, взбалмошность, неспособность к просчету ситуации, неспособность договариваться, неспособность к деятельности в составе группы безявной иерархии. Признаки низкой примативности. Способность договариваться, способность просчитывать ситуацию Рассудительность, знанчество, интеллект, математические и технические способности, выдержка, способность участвовать в сложных искусственных сообществах с неявной иерархией. Чем ниже примативность этноса, нации, тем сильнее там развита наука и больше сложных высокотехнологичных производств. Такая деятельность требует от участников высокого уровня интеллекта и социальности. Также упомянем здесь о соотношениях примативности, так как этот момент часто недопонимают. Если самка сопо pitted со сравнивать самцами, то в среднем их примативность намного выше, чем у самцов. Если сравнивать самцов друг с другом, то разброс по примативности велик. Поэтому вводим понятие ВП и НП. Если сравнивать самок между собой, то разброс не так велик, как у самцов. Поэтому говорим, что все самки в П. Но так как разброс по примативистности у самок всё же не равен нулю, всё равно это различие надо как-то обозначать в соответствующих разделах книги. Поэтому разводительно в женщинах пишем условно МП самки, а топых из балныш ВП самки. Голова структура иерархии племени, благодаря большому числу пар, отличается от стадной Мена выражен свободный сексуальный рынок из шерслоя. Женщина находится как бы немного в стороне, не входя явно в мужскую иерархию, не образуя явной иерархической структуры, и одновременно держится около своих мужчин. Статус женщины в женской иерархии равен статусу её мужчин в племени. Однако в остальном всё как в стаде. Особенностью самцовой иерархии является способность сплачиваться в случае опасности. Особенностью самочной иерархии является способность сплачиваться в случае конфликта с самцами. Например, когда нужно закатить мужчинам скандал, женщины быстро объединяются. Женское сообщество образует репродуктивное ядро племени, поэтому оно сплоченное не только психологически, но даже и физически. У женщин группы обычно даже овуляции синхронизируются. Однако неравномерности остаются, И они вызывают проблемы. Например, все женщины засматриваются на вождей сильных воинов, и никому из них не нравится слабый нерв мужчина. В этом есть глубокий биологический смысл. Потомство должно быть жизнеспособным. Поэтому отцом должен быть сильный жизнеспособный мужчина. Слабый же и не жизнеспособный размножаться не должен, даже несмотря на избыток женщин. Эти проблемы требовалось минимизировать. Поэтому во многих, в том числе и в некоторых современных культурах, практикуется многожёнство. Жизнеспособный и поэтому богатый. Мужчины имеют много женщин и детей от них. Подобным образом организовано также сообщество многих животных. Сильные самцы мезд гарема, а слабых никаких шансов спариться с самкой. Всё логично и рационально с биологической точки зрения однако появление низкой примативности внесло дополнительный вклад в изменение иерархии пока племя оставалось маленьким все инстинкты людей в точности соответствовали их биологическому назначению и реальному образу жизни поэтому большинство в племени все же составляли сильные и достаточно агрессивные мужчины с высоким ранговым потенциалом и поведением управляемым этими инстинктами попросту говоря Они не особо задумывались о смысле жизни и прочих высоких материях, а жили по-простому. Делали, что хотелось. А хотелось им того, что диктовал инстинкт. Так как желание и эмоции человека – это не что иное, как проявление инстинктов, которые этим человеком управляют. Люди, живущие инстинктами, то есть желаниями и эмоциями, называются высокопримативными. Живущие разумом – низкопримативными. Нас особенно будут интересовать высокоранговые и низкопримативные члены нашего племени. Психологи обозначают такого мужчину литерой бета. Это те мужчины, которые больше думают головой, чем доверяют эмоциям. За счет этого они, будучи более социальными, уступают в агрессивности вожаку, то есть формально находятся ниже его в иерархии. Это либо шаман, либо умелый охотник, которые предпочитают азарт охоты в борьбе за место вождя. В древнем племени высокоранговых низкопримативных было немного, так как инстинкт соответствовал образу жизни, и древнему человеку было выгоднее быть все же высокопримативным. Кроме того, низкопримативный высокоранговый очень не нравился высокопримативному высокоранговому вождю, самцовый иерархический инстинкт которого видел в нем конкурента. Ведь и шаман, и хороший добычливый охотник пользовались большим авторитетом соплеменников. Имели собственное мнение и интересы, что неизбежно подрывало авторитет вождя, ило к конфликтам с ним. Но так как и шаман, и добычливый охотник нужны вождю и племени, а также не особо претендовали на его место, вождик терпел в небольших количествах. Но и самочный инстинкт женщин не мог понять, почему они не такие, как все, и принимал низкую примативность за низкий ранг. То есть далеко не все женщины были способны их любить. Немного их было в первобытном племени. Совсем немного. Однако впоследствии, по мере укрупнения социума, роль низкой примативных резко возросла. Они размножились и составили основы цивилизации. Все это очень важно для нашего дальнейшего повествования – Поэтому читатель должен запомнить все эти термины и их смысл, хотя бы упрощенно. Они будут в тексте статьи встречаться очень часто. Более того, понимание дальнейшего текста немыслимо без знания этих терминов. Повторим еще раз упрощенно. Высокоранговый. Уверенный в себе, успешный, авторитетный, крутой. Низкоранговый. Слабак и неудачный. Высокопримативный живущий только эмоциями и желаниями, инстинктами. Низкопримативный, способный к рассудочному поведению, способный противопоставить рассудок и расчет эмоциям и желаниям, инстинктам. Среднеранговый и среднепримативные, соответственно промежуточные позиции по данным характеристикам. Ранговый потенциал, способный стать высокоранговым. Основные типы самцов. Высокоранговый, высокопримативный. Это буйный, самоуверенный, не обучаемый, не управляемый, постоянно в драке доказывающий, что он прав. В древности вождь. В наши дни либо алкоголик и неудачник, либо бандит. Высокоранговый, низкопримативный. Это уверенный в себе, умный, сильный самец. В древности шаман или хороший охотник. В наши дни успешный бизнесмен, начальник и бизнесмен или высокоплачиваемый специалист. Среднеранговый-высокопримативный – это гопник. Среднеранговый- среднепримативный – мужчина разнообразных рабочих специальностей. Среднеранговый-низкопримативный, офисный планктон. Низкоранговый-высокопримативный – неудачник, трус, подонок, шестерка. Низкоранговый-низкопримативный – трус и слабак, но обучаемый. В древнем мире – форма для тигров. В современном мире пожененный мелкий клерк и подкаблучник без каких-либо амбиций раб. Важная деталь для понимания. Среднеранговые сочетают качество высокоранговых и низкоранговых в сопоставимых пропорциях. Переходная форма. При взаимодействии с низкоранговыми они ведут себя подобно высокоранговым. При взаимодействии с высокоранговыми подобно низкоранговым. Все современные государственные структуры состоят именно из среднеранговых, независимо от должности и звания, вплоть до президента. Высокоранговый не любит подчиняться, поэтому обычно предпочитает экономическую и прочую независимость в карьере в готовой иерархии. Основные типы самок. Высокоранговая. Любящая подруга или жена, не представляющая себе секса с кем-то кроме любимого. Среднеранговая: стерва, бытовая или профессиональная проститутка, охотница за ресурсами мужчин, либо доминирующая агрессивная баба. Низкоранговая: блядь, ведущая беспорядочную половую жизнь. Почти все самки высокопримативны, поэтому делить их по признаку примативности в данном разделе не будем, но позже рассмотрим этот вопрос в прикладном аспекте. А теперь Простите, значение терминов минимум ещё 5 раз, чтобы лучше их запомнить. Это важно. Сделайте на этой странице закладку на тот случай, если всё же забудете. Я обещал не злоупотреблять научной терминологией, но без этих ключевых понятий дальнейшее повествование просто немыслимо. Они являются основой для понимания строения человеческих социумов, эволюции, истории и межполовых отношений. А говоримся сразу, что как бы ни был человек низкопримотивен, полностью подавить инстинкты рассудком он не в состоянии, только до некоторой степени. Высокопримотивный не способен вовсе. Более того, инстинкты способны отключать рассудок. Тогда говорят, что человек действует спонтанно, глупо, в состоянии аффекта, по наитию, обуреваем страстями и эмоциями, и тому подобное. Этот инстинкт блокирует у человека каналы ввода информации, говоря, что человек тупой. Например, высокопримативный ребёнок может не воспринимать информацию от учителя, так как иерархический инстинкт ребёнка не считает учителя достаточно авторитетным по сокаранго. Но стоит поднять авторитет учителя или внести элементы игры в обучение, как блокировка снимается. И ребёнок начинает воспринимать информацию нормально. То есть, если учитывать и груинстинктов, то ими можно управлять. Например, рассудок мужчины говорит, что нужно похудеть, но подавить пищевой инстинкт рассудком очень трудно. Есть-то хочется. В этом случае можно сделать установку, что похудеть нужно для того, чтобы нравиться молодым самкам. В этом случае Против пищевого инстинкта работает сильный половой инстинкт. Поэтому худеть легче. Эти методы используют психология и психотерапия. Итак, древнее небольшое племя состояло в основном из высокопримативных особей, обладающих высоким ранговым потенциалом и управляемых врождёнными инстинктивными поведенческими программами, как на уровне человеческого стада так и уровня племени с парной внутренней структурой. Инстинкты формировались в условиях жизни небольшого сообщества людей в окружении дикой природы, и этим же условиям соответствовали. Основные отличия набора человеческих инстинктов уровня древнего племени от стадных – это появление слабых электруистических инстинктов, элементов врожденной морали, низкой примативности а также инстинктов взаимодействия самца и самки в устойчивой паре. Все то, что описано в этой главе, все качества, сформированные за сотни тысяч лет эволюции нашего рода и за десятки тысяч лет эволюции нашего вида, элементы поведения и основу отношений, необходимые для выживания человека, были закреплены генетически в виде врожденных инстинктов. Вам трудно будет в это поверить, И в то же время любому биологу очевидно простая истина. С тех пор мы практически не изменились. Ну там набедренная повязка стала называться мини-юбкой, шьётся из другого материала иначе и начал украшаться. И мама-то всех уже съели. А всё остальное по-прежнему. То есть всё то, что мы с таким интересом только что подсмотрели в племени наших праферов, закреплено в наших с вами инстинктах в рожденных биологических программах и по сей день. Вся наша сегодняшняя цивилизованная жизнь состоит из кусочков этих программ. А разум, воспитание и образование лишь обслуживают и слегка корректируют их работу. Нам важно для дальнейшего изложения понимать очень важную вещь. Наш биологический вид формировался, когда люди жили немногочисленными сообществами. Семья – небольшое племя. То есть в наших врожденных инстинктах закреплены поведенческие стереотипы, необходимые для выживания в условиях семьи или немногочисленной группы в окружении дикой природы, в обстановке опасности и недостатка пищи. С тех пор мы сами и наши инстинкты не изменились. Изменились только условия существования. И инстинкты не соответствуют измененным условиям существования. Другими словами, Желания и эмоции управляют нами так, как будто мы живём в первобытном мире, но реально вокруг 21 век и техногенная цивилизация. Такая эволюционная несуразность в животном мире встречается не только у нашего биологического вида. Например, семь известных медоносных пчёл, мёд которых мы едим, тропический вид, лишь наспех приспособившийся к холодному климату во время ледникового периода. У них не было эволюционного времени, чтобы приспособиться к холоду физиологически. Любая северная муха имеет возможность замерзнуть на зиму, а весной оттаять и ожить. Медоносные живчелы так не могут. Они погибают от переохлаждения уже при плюс 8 градусах Цельсия. Поэтому они вынуждены заготавливать мед в качестве топлива. А зимой сбиваться в кучу есть его и греться друг об друга за счет работы грудных мышц на холостом ходу. Если меда слишком много, то пчелы заполняют им все соты, а сами гибнут, так как им негде выращивать личинок. И селятся они частенько в местах, заведомо непригодных для зимовки, но пригодных для жизни в условиях тропического климата. Таким образом, у пчел ни физиология, ни инстинктивное поведение не адаптированы полностью к тем условиям, в которых они оказались